Приложение 3. Сводная таблица для выбора организационно-правовой формы предприятия. Смотрите приложение 3. Сводная таблица для выбора организационно-правовой формы предприятия в файле «Дополнительные материалы».